Глава вторая После его ухода я поднялся и, отряхнув одежду от пыли, решил заменить физические нагрузки на малую медитацию. Следовало многое обдумать. Да и, несмотря на произошедший конфликт, тренировки никто не отменял. Хоть иногда мне и хотелось провести день, ничего не делая. К сожалению, после такого кошмары становились еще более пугающими. Так что я предпочитал свободное время посвящать тренировкам. Поверхностная медитация была полезна как раз для того, чтобы успокоить течение мыслей и настроиться на созерцательное состояние, которое позволяет лучше понять себя и окружающий мир. Вот в таком отрешенном состоянии я начал просматривать информационные строки, которые располагались в левом верхнем углу и были почти незаметны, но стоило сосредоточить на них внимание, приблизились, разместились по центру, увеличившись для возможности спокойно прочесть. «На вас оказывается воздействие законом ветра. Степень воздействия слабая». Получены незначительные повреждения мышечных тканей. Степень воздействия может быть и слабая, но все же я чуть не распластался на земле, как какой-то жук под порывом ветра. Что было бы, если эта степень была бы выше? По всей видимости, я уже привык к изматывающим тренировкам, так как, несмотря на информацию арбитра, который никогда не обманывает, не чувствовал никакой боли. Только незначительную слабость, да и то она постепенно исчезала из тела, оставляя за собой лишь дымные воспоминания. Скорее всего, это связано с моим уровнем понимания закона крови, что тоже отличало меня от остальных членов семьи, которые посвящали жизнь в основном закону ветра. Ранее уже замечал. Физические повреждения у меня заживают намного быстрее, чем у сверстников. Справедливости ради стоит сказать, что большинство проживающих поблизости, получив травму, сразу обращаются к лекарю рода. Но мне, чтобы не привлекать лишнего внимания и не выслушивать очередные насмешки от родственников, приходится избегать подобных мест. Конечно, только если травма не слишком сильная. Да и в таком случае ее сложно скрыть от остальных. Вот когда я сломал левую руку, упав с дерева, пришлось идти и выслушивать оскорбления от братьев о моей неуклюжести. Но рука уже на следующий день была в полном порядке. Так что оно того стоило. Пропускать тренировки очень не хотелось. Практики на пути возвышения, изучающие законы жизни, могут очень быстро привести человека в норму, а лекарь рода был очень хорошим специалистом, чтобы такие незначительные травмы вызывали у него затруднения. Да что там, он даже отрезанную руку мог прирастить на место, если к нему быстро доставят пострадавшего. Сам видел, как он это делал, и выглядело это... Потрясающе. Именно поэтому практики высоких ступеней развития вызывают у других заслуженное уважение. Закончив с малой медитацией, я окончательно успокоил свои мечущиеся, словно птица в запертой клетке мысли. Слабость из тела исчезла, и я чувствовал себя довольно бодро, несмотря на раннее утро. Плавно поднявшись с земли осмотрелся по сторонам, но не нашел никого из слуг или родственников, что, впрочем, не было так уж и плохо. Когда я дошел до края тренировочной площадки, мне открылся вид на десяток маленьких домиков, по размеру больше напоминающих беседки. Зашел во второй по счету. На двери не горел знак, а значит, там никого не было. «Вообще, практика!» Не рекомендуется отвлекать во время его тренировок, поэтому такая система оповещений была повсеместно распространена, чтобы слуги не попали в просак и не навлекли на себя гнев господина. Другие это практики сразу поймут, что внутри кто-то занимается. Стоило мне подойти достаточно близко ко входу в домик, как перед глазами высветилось сообщение от арбитра. «Требуется проверка допуска. Дотроньтесь до двери». Сделав необходимые манипуляции, получил стандартный ответ. Как и всегда, в этом не было ничего необычного и таинственного. Хотя, помнится, в первый раз, когда я такое увидел, то здорово перепугался, чем вызвал угрюмый взгляд отца. А сейчас ничего, отношусь к этому равнодушно и с толикой раздражения, так как я и сам знал, что необходимо сделать, чтобы попасть внутрь. «Допуск разрешен!» Я бы удивился, если бы меня не пустило внутрь. Да и вряд ли кто-то, кроме меня, пользовался этим местом. Отец отдал его мне в полное распоряжение, и, что самое главное, никто не имел больше возможности посещать его. Это вызвало зависть среди моих братьев и сестер. Но спустя два года использования данной беседки Многие стали считать ее проклятым местом, ведь таких медленных темпов развития давно не помнили в знатных семьях. И вот идет уже четвертый год. Может, действительно, с этим местом медитации что-то не так? Столь медленную скорость и на слабость таланта не спишешь. По словам учителей, даже крестьянин, медитируй он в таком месте уже перешел бы на следующую ступень после стольких лет медитации. Все внутри этих домиков было предназначено для ускорения развития юных практиков, но со мной по какой-то неизвестной причине это не работало. Зайдя внутрь, я не вздрогнул от того, что дверь за спиной бесшумно закрылась. Даже к такому можно привыкнуть. Моему взгляду, Предстала уже поднадоевшая и невзрачная обстановка. Простые стены из деревянных реек, накрытые однотонной тканью, что делало хоть какой-то эффект обработки, а то выглядело совсем бедно. Да и они приглушают звук снаружи, позволяя насладиться тишиной. Простой деревянный пол, правда на нем не было следов пыли, да и выглядело все так, будь-то внутри домика постоянно проводили тщательную уборку. Впрочем, последнее было невозможно, так как входить сюда могли только вступившие на путь развития. Простой человек бы мгновенно потерял сознание, умудрись он каким-то образом пройти проверку на входе. И все же, несмотря на внешний вид, иметь подобные места для медитации могли немногие. И такая обстановка носила скорее традиционный смысл, чем необходимость сделать ее настолько аскетичной. Еще немаловажным моментом было то, что в отличие от более бедных семей, которые использовали подобного рода помещения для медитации в тишине и некотором отдалении от внешнего мира, в основании постройки находились накопители энергии, что, впрочем, на внешнем виде никак не отражалось. Они создавали повышенный энергетический фон, что благоприятно сказывалось на развитии практика. Такие места были идеальны для лучшего постижения законов и в целом культивации. Накопителями являлись энергетические кристаллы зверей высоких ступеней. Выглядеть они могли как угодно, и в то же время их ты никогда не перепутаешь ни с чем другим. Ведь духовную энергию, исходящую из них, может почувствовать даже простой человек, если, конечно, осмелится прикоснуться к такой вещи. Они стоили очень много, и даже за деньги не каждая семья, клан или секта могла позволить себе такое. Просто более влиятельные семьи со связями выкупали подобные кристаллы постоянно. Спрос на них был огромен а риск добычи духовных кристаллов был слишком велик, чтобы удовлетворить эту потребность полностью. Особняк, в котором я жил, как раз принадлежал одной из влиятельных семей в городе Стоград. Глава семьи занимал пост старшего советника главы города. Именно поэтому отец мог позволить себе такие значительные траты и даже иметь собственную библиотеку чтобы обучать своих отпрысков на пути развития и постижения новых этапов. Сбоку, у правой стены, лежало несколько циновок. Опять-таки, дань традициям. Ведь можно было бы использовать какой-нибудь коврик помягче. Взяв одну из них и расстелив по центру, опустился в позу для медитации. Как только поймал нужный настрой, решил ознакомиться со своими параметрами. Последние замеры я делал неделю назад, и была надежда, что хоть сейчас что-то в показателях изменится. Чтобы увидеть окно с данными, что представляет арбитр, достаточно направить энергию в Бергис. У меня, как, впрочем, и у большинства людей, эта татуировка, связывающая нас с арбитром, располагалась на левой руке и выглядела, как два скрещенных меча один из которых был покрыт красными шипами, а второй переливался синевой. Как раз из-за последних эффектов Бергис невозможно было спутать с обычным рисунком, нанесенным на кожу. То, что мой Бергис именно такой, было еще одним поводом нелюбви части родственников ко мне, так как у всей семьи духовная татуировка состояла только из мечей переливающихся синевой на кромке лезвия. А моя с красным и синим мечом слишком выделялась и была не такой, как у всех. Никто не любит выскочек. Правда, мне эта особенность никак не помогала, и только служила поводом для новых насмешек. Количество мечей в татуировке говорило о таланте практика на пути культивации. У Крила... Было двадцать восемь мечей, и со стороны его высказывания и оскорбления смотрелись обоснованно к человеку всего с двумя мечами. Тут даже бессмысленно спорить. После обращения к Бергису передо мной появились параметры, видимые только мне. Впрочем, как и остальные сообщения арбитра, кроме тех, что предназначались группе лиц. Но такое было довольно редким явлением. Статус ⁇ свободный практик, ⁇ раса ⁇ человек. Степень развития ⁇ идущий. Заключенные контракты ⁇ клятвы ⁇ отсутствуют. Задания ⁇ отсутствуют. Изученные законы ⁇ законы крови ⁇ первая ступень. Изученные техники ⁇ обновление ⁇ параметры ⁇ телосложение ⁇ 7, энергия ⁇ 4. Духовная энергия. 10 плюс 12. Причина усиления неизвестна.